Глава шестнадцатая. Цвет какой-то новый. Желтый. Синий в его синастетическом мозгу всегда ассоциировался со смертью. И что же тогда означает желтый? Небеса? Я что, уже умер? Глаза никак не открыты, так что не исключено, что и умер. Но даже при том, что глаза закрыты, этот желтый цвет, то он все равно видит. Выходит, видит просто у себя в голове. Не признак ли это сознательного мышления и, соответственно, жизни, или жизни после смерти? Вдруг что-то еще почувствовал, вроде как толчок, потом сразу другой. Где-то очень далеко, будто бы и не его толкают. Боль в ушах. И еще что-то странное. Потом громкий звук, если не померящился, словно пушка выстрелила. Больше абсолютно никаких ощущений, только этот звук и желтый цвет. И едва заметные толчки. Вновь давит на уши. На сей Что-то бьет по лицу, вначале легонько, потом все сильнее и сильнее. Он попытался открыть глаза, но сумел лишь наморщить лоб. Еще один удар по лицу и успех. Титаническим усилием он все-таки ухитрился моргнуть, на миг приоткрыв глаза. Поначалу только сплошная темнота. Потом в этой темноте на миг возникло что-то странное, лохматое, склонившееся над ним так низко, что он чувствовал на себе его дыхание. И тут глаза закрылись опять. Он словно вновь провалился куда-то под землю. Начал понемногу вспоминать. Тут должен быть лес и трейлер. А, да, трейлер взорвался. И тут все мысли оставили Деккера. Грудь прекратила вздыматься. На миг показалось, что дыхание лохматой твари еще больше приблизилось. Зверь! Какой-то зверь пришел его сожрать. Он провалился в небытие. Может, даже в нечто большее, чем просто небытие. Прежде чем все вновь стало черным, успел ощутить, как ему растягивают рот. Что-то резко ударило чуть пониже груди, чернота. Он совершенно не представлял, сколько все это длилось. Почувствовал, что вскинулся, завалился бок, стошнило. Немного полежал, постановая. Ощутил, как что-то прикоснулось к руке, резко ее отдернул. Потом встал на карачке, попробовал отползти. Припомнилось то странное, лохматое. Толчки, шлепки, дыхание на лице, удар в грудь. Испугался. Просто до одурю испугался. Медведь? Амас. При звуке ее голоса Деккер замер на четвереньках, обернулся и плюхнулся задом на землю, тяжело дыша. В нескольких футах от него на корточках сидела Джеймисон. Грязная, всклокоченная, но вроде целая и невредимая. Но на лице у нее был написан такой ужас, что Деккер только поперхнулся и разинул рот. «Алекс, ты как?» Она кое-как поднялась, встала на ватных ногах. — Я-то? Ты перестал дышать, понадобилась реанимация, искусственное дыхание и все прочее, что положено. Деккер поднес руку к губам, потом к груди. — Реанимация? — Так это Джеймисон вдувала ему воздух, урод вколачивала жизнь обратно в грудную клетку. — Так это была ты? — Я видел только... волосы. — Подумал, какой-то зверь. — Но большой лохматый зверь. Алекс нахмурилась, смахнула с лица перепутавшиеся волосы. «Да, с большим лохматым зверем меня еще не сравнивали». Но лицо ее сразу смягчилось. «Ну, а теперь ты нормально себя чувствуешь?» Деккер глубоко вдохнул, потер затылок. Когда убрал руку, заметил на ней кровь. «По-моему, что-то свалилось мне на башку и что-то там повредило». «Ой, только не это!» — воскликнула Джеймисон. Выхватила телефон, включила на нем фонарик, внимательно изучила затылок Деккера. «Порез, причем довольно глубокий. Тебе срочно надо к врачу». Вытащила из сумочки несколько бумажных платков, обложила рану. «Вот, придерживай». Декер послушался. Я вначале подумал, что у меня инфаркт, но все-таки вряд ли это возможно. Здорово же меня отрубило. Он медленно встал на ноги и огляделся. Трейлер исчез, словно его и в помине не было. Юкону тоже основательно досталось, хоть прямо сейчас на свалку. «Ты спасла мне жизнь», — проговорил Амос. «Ну, а ты спас жизнь мне». Она ткнула пальцем туда, где недавно стоял трейлер. «Вовремя мы с тобой из этого крематория выбрались». Он кивнул, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Похоже, слишком много дыма в легкие попало и набегался еще. «Со мной на спине. Меня больше твоя голова беспокоит. Наверное, каким-то обломком при взрыве задело. Жалко, что ты не уместился под машиной». «Даже если я похудею, то все равно не влезу даже под внедорожник». «Надо вызвать скорую». «Надо вызвать хоть кого-нибудь, если мы рассчитываем опять попасть в город». Он бросил выразительный взгляд на передние колеса Юкона. Оба были спущены, и громоздкий автомобиль уныло уткнулся носом в землю. «И еще пожарных сюда надо». Не хватало только, чтобы лес загорелся. Джеймсон вытащила телефон и позвонила Грину, коротко поставив его в известность о случившемся. Детектив пообещал срочно принять все необходимые меры. Убрав телефон, Алекс вновь посмотрела на догорающие обломки трейлера. «Кто-то хотел нас убить». «Это очень хороший признак». «В каком то смысле?» — возмутилась она. «А в таком, что мы наступили кому-то на хвост». «Это означает, что мы движемся в правильном направлении. Так что это действительно хороший признак». «Хорош был бы признак, если бы мы тут сгорели заживо». Не сдержавшись, рявкнула Джеймисон. «Та миллиметровка у тебя с собой». «Что-что?» «Тот верхний лист из альбома». «Господи, Деккер, нас чуть не убили». Ты-то уж точно едва не погиб, и все, о чем ты сейчас можешь думать, это какое-то дурацкое расследование». Когда Амос ничего не ответил, она вздохнула, выдернула листок миллиметровки из пластикового конверта и протянула ему. По-прежнему прижимая к затылку бумажные салфетки, Декер положил его на землю, осветил встроенным в телефон фонариком. Телефон он держал в каком-то дюйме от бумаги, да и сам чуть ли не водил по ней носом. «Видно чего-нибудь?» — спросила она. Только вдавленные следы от ручки или карандаша, которыми он что-то нарисовал на листе поверх этого. Что-то довольно большое, чуть ли не все изрисовано. Потом рассмотрю получше, при нормальном освещении. Он выключил фонарик, отдал лист обратно Джеймисон, поднялся и прислонился к бамперу Юкона. — А ты не думаешь, что это был тот, кого мы отсюда спугнули? Вернулся и попробовал нас убить. — Не знаю, вообще-то не исключено, хотя это было бы слишком рискованно. «Тогда кто-то другой? Как думаешь, за нами следили?» Деккер обернулся на грязную гравийную дорожку. «Вряд ли. Если бы кто-то за нами ехал, мы наверняка заметили бы». Алекс опять поглядел на рассыпанные повсюду обломки трейлера. «Очень хорошо, что мы успели из него выбраться, пока его не разнесло на куски. Правда, и найти ничего толком не успели». «Кое-что все-таки нашли». «Например». Но Амас лишь крепко сжал голову и застонал. «Деккер, что с тобой?» — забеспокоилась Джеймисон. Просто адская головная боль. Через несколько минут появились два полицейских автомобиля, скорая помощь и две пожарные машины. Пожарные разобрали обломки трейлера, затушили оставшиеся очаги пламени и основатель, пролили водой всю землю вокруг. Двое медиков со скорой осмотрели Джеймисона и Декера. Алекс заработала несколько ушибов и ссадины, вдобавок наглоталась дыма. Раны ей обработали, дали подышать кислородом из маски. С Амосом обошлись схожим образом, но после осмотра раны на голове и проверки рефлексов оба медика объявили, что его надо отправить в больницу, сделать рентген и дополнительные анализы. «Да нет у меня сотрясения», — отбивался Деккер, — «по крайней мере, серьезного». «У тебя останавливалось дыхание», — увещевала Джеймисон, «так что в больницу ты все-таки поедешь. Я вместе с тобой поеду». Амос с окровавленной повязкой на голове покорно улегся на разложенные носилки и скорая покатила по ухабистой дорожке к городу. Джеймисон, которая уже кое-как вытерла запачканное лицо, теперь безуспешно пыталась очистить пятна с одежды. Один из медиков вручил ей чистую тряпочку. Придется покупать новые шмотки. Когда собиралась в эту поездку, никак не думала, что вначале едва не утону под тропическим ливнем, а потом меня чуть не взорвут. Откинувшись на стенку салона скоро она прикрыла глаза. Деккер неотрывно смотрел на нее с носилок. — Ну и как тебе, Алекс? — тихонько произнес он. Она открыла глаза и в полном недоумении уставилась на него. «Что, как?» «Как тебе отпуск?»